Но виола да Гамбы звучала не так, как нынешняя виланчель, это безусловно, и стиль музыцирования кеттенской поры жизни Баха потерян. Зато приобретено нечто новое, и талантливые артисты нашего времени отыскивают в сонатах содержание, отвечающее запросам нынешней музыкальной мысли. Это же чувство первооткрытия охватывает, когда звучат сонаты для скрипки и клавира, 1014 1019 Праздник для посетителей концертов старинной музыки и исполнения цикла баховских, течненных Кеттани, шести сонат для флейты и клавира, 1030 1035-й. Редчайшее очарование. Здесь же Иоганн Себастьян создал несколько скрипичных концертов сопровождении оркестра. Впоследствии он переложит их в клавесинные с тем же составом сопровождающих инструментов. О шедеврах оркестровой музыки Баха, Кеттенских лет, о бранденбургских концертах мы уже говорили. Славу их разделяют и произведения в жанре сииты или партиты. Бах писал сюиты для оркестра и сольных инструментов клавира, скрипки, виолы да гамба, виоланчели. Оркестровые сюиты в оригинале у Баха названы увертюрами наподобие оперных вступлений во французской музыке, хотя, собственно, увертюрой в таких сюитах, как бы введением, служили первой части. Слово «сюита» заимствовано Французского. Оно обозначает последовательность. Это форма произведения, состоящая из последовательно исполняемых танцев. На итальянский лад такие произведения назывались партитами. Сочинения в жанре свиты возникли в Европе еще в начале XVI века. В каждой стране этот вид музыки получил свои отличительные черты. Но были и общие признаки. Как правило, за медленным, господским танцем шел быстрый, простонародный. Впрочем, свиты со временем перестали быть свободно танцевальными пьесами и приобрели характер концертный. Музыка каждой страны вносила свои мелодии в этот жанр. Бурное развитие свита получила в Германии. Первым непременным звеном свиты стал немецкий танец. Во времена Баха свит уже считалось старинным жанром музыки. Бах одухотворил его и настолько углубил содержание танцевальной первой основы, что циклы Свит Баха отразили со всей полнотой его музыкальное миросознание, оставаясь произведениями близкими жанровой народной музыки. Почитались Обязательными звеньями свиты, кроме степенно серьезной элеманды, происходящей от французско-итальянского танца, очень живая по темпу куранта, пришедшая из испанского обряда музыка сарабанды, грустная, дающая повод для лирических раздумий, быстрая, стремительная жига, Ведущее свое происхождение от итало-французского танца. Композиторы разнообразили состав танцев сюиты. Традиционные составные части сюиты Бах дополнял разработкой тем гавота, минуэта, полонеза, старинных французских танцев паспье и буре, славяно-итальянского танца фарлана. В его сюитах встречается... Часть, называемая шуткой. Вовсе не танцевального характера такие части баховских свит, как прелюдия, рондо, ария, капричио, веселая сценка. Из четырех известнейших оркестровых свит Баха первые две, 1066-1067, написаны в Киотоне, вместе с С бранденбургскими концертами они могут быть отнесены к самым популярным оркестровым сочинениям композитора. Эти свиты прозрачнее по своей фактуре 3 и 4, 1068-1069, написанных позже, имеющих большую насыщенность элементами народно-бытового характера.